Голова четвертая. У Мэла мурашки побежали по коже, когда метрах в десяти от входа в борта горта из теней шагнул человек. С ним было еще трое. Один долговязый желтушного цвета лицом, похоже, уже давно недоедающий. Волосы у него были черные, как смоль, с заметным вдовьем мыском. Второй высокий и мускулистый, с морщинистым лицом, похожим на кусок коровьей кожи. У третьего были длинные висячие усы, как у моржа. Теперь, когда солнце уже село, улицу освещала практически только подтормаживающая голографическая витрина бар И все же Мэл сумел разглядеть холеное, самодовольное лицо, уже знакомое ему по фотографии. «Хантер Ковингтон», — сказал Мэл, — «он самый», — подтвердил человек. Сейчас Ковингтон выглядел более грузным, чем на экране. Скорее всего, он пользовался особой программой, изменявшей облик в реальном времени. Такие программы обожали все тщеславные уродливые люди во Вселенной. Но одет Ковингсон был столь же элегантно, как и раньше. В фетровой шляпе с пером, в гамашах поверх кожаных ботинок и с тростью из розового дерева в руках. На трость он не опирался, и она, похоже, служила ему скорее модным аксессуаром. Трость была украшена серебряным набалдашником в форме змеиной головы. Ковингтон сразу направился к Мэллу, а трое его подручных рассыпались в разные стороны. Мэллу это не понравилось, ведь при этом он становился более удобной целью, а они для него менее удобными. Еще пара шагов в любом из направлений, и они его окружат. В ответ Мэл как бы непреднамеренно положил руку на рукоять своего пистолета фирмы «Братья Мозас». Это была машина для самозащиты, пограничная модель «Б». Но сам Мэл ласково называл его «молот свободы». Тем самым Мэл надеялся послать едва различимый, но четкий сигнал. «Даже не думайте!» «Рад познакомиться с вами лично, мистер Ковингтон», — сказал он. «С вами и с вашими тремя весьма разнообразными приятелями. Отличный вечер для приятного делового разговора между профессионалами без каких-либо угроз, верно?» Ковингтон улыбнулся краешком рта. «Как мы и говорили, капитан Рейнольдс, зовите меня Мэл». Хочу, чтобы мы с вами общались по-дружески. — Хорошо, Мэл. Его слова текли гладко и медленно, словно сироп. — Как мы уже говорили, Мэл, у меня для вас поручение. Нужно доставить небольшой сверток на Беллерафонт. В следующий раз, когда вы окажетесь в тех краях. Никакой спешки. Там живет один ученый, профессор Якимов Барнс, и он хочет купить то, что мы ему предлагаем. Но дело в том, что сейчас он под домашним арестом, поэтому в операции должны участвовать двое посредников. С нашей стороны им выступите вы, если возьметесь за это дело». «Я могу уйти прямо сейчас», — сказал себе Мэл, разглядывая четверых. «У нас уже есть поручение Бэджера. В крайнем случае обойдемся им». Но Мэл был жадным. Он понимал это и смирился с этим. «Чем больше грузов в трюме, тем прибыльнее рейс». Кроме того, Кейли нужны дорогие запчасти для двигателя, в том числе новый порт переходника для газогенераторной камеры окислителя. А еще нужно топливо и все прочее. Экипажу нужна провизия. Нужны деньги на взятки. Все одно к одному. И Мэл пока что не замечал никаких признаков опасности. Просто у него было предчувствие, а предчувствия часто его обманывали. «Например, когда он был уверен, что командование окажет поддержку с воздуха войскам в долине Сиренити, и что бурые выиграют войну». «И что мы должны доставить, Хантер?» — спросил он. Ковингтон промолчал. «Что-то ядовитое? Это больше, чем хлебница? У него есть когти и большие жуткие зубы?» «Это редкая металлическая руда», — сказал Ковингтон. «Маленький камень, вот такой». Засунув трость под мышку, он показал размеры камня. Примерно с дынью канталупу. «Весит фунтов двадцать, двадцать пять!» Мэл медленно кивнул. Слова Ковингтона не вполне его успокоили. «Маленький не значит не опасный. Взять, к примеру, хотя бы Ривер Тэм. Испускает ли этот камень ядовитые газы?» — спросил Мэл. «Радиацию или еще что-то в этом роде?» Мне нужно это знать ради безопасности корабля, экипажа и другого груза. В детстве, когда мэлл жил на ранчо Рейнольдсов, на тени, он многое узнал лошадях, коровах и люцерне. На войне о стратегии, тактике и первичной перевязке на поле боя. Но этому новому ремеслу он еще только учился, поэтому чаще всего ему приходилось импровизировать. А это означало задавать много вопросов, перестраховываться, и распознавать реакцию тех, кому нужны его услуги. «Груз во свинцованном контейнере», — сказал Ковингтон. «Не совсем тот ответ, на который надеялся Мэл. Абсолютно безопасен», — добавил он. «Если хотите, Мэл, можете его осмотреть, прежде чем принять решение. Он недалеко, в соседнем переулке». Ковингтон махнул тростью, указывая направление. «Там дом, в котором мы остановились». Тёмный переулок, незнакомые люди, шансы один к четырём. В голове Мэла зазвенели колокола сигнализации. «Знаете что?» — сказал он. «Только не обижайтесь. Вы, похожи славные парни и всё такое, но я, пожалуй, пас». «Деньги хорошие», — настаивал Ковингсон. «Получите кучу платины». «Да», — сказал Мэл с сожалением, которое было притворным лишь отчасти. «Не удивлюсь, если подобной возможности у меня больше не будет. И все-таки. Вы, добропорядочные граждане, возможно, этого не понимаете. Но в моем деле иногда нужно прислушиваться к своим инстинктам. А они говорят мне, что нужно сворачивать палатку и двигаться дальше». «Капитан Рейнольдс», — сказал Ковингтон, — «уже не Мэл. И явная нота угроза в голосе. Напряжение трещало, словно электрический разряд». Мэл по очереди вглядывался в каждого из четверых. Трое подручных Ковингтона бросали взгляды на своего босса. Ждали распоряжений, сигнала к действию. Ковингтон сощурился, его люди тоже. Прищурился и Мэл. Пальцы подергиваются, плечи расправлены, зубы сжаты. Каждый может начать действовать в любой момент. Вдруг голографическая витрина Бара Таггарта погасла и затрещала. Воображаемое стекло растворилось... из отверстия головой вперед вылетел человек. За ним, словно выхлопной газ ракеты, последовал многоголосый рев. Человек прокатился по тротуару, упал в канаву лицом вниз и остался лежать в таком положении. Казалось, именно этого сигнала и ждали трое громил. Или же они были настолько дерганными, настолько взвинченными, что любое неожиданное движение могло спровоцировать их на реакцию? Человек с вдовьем мыском прыгнул первым. Мел, которого это зрелище поразило не меньше, чем их, отреагировал на долю секунды позже, чем следовало. Он схватился за рукоять молота свободы, но недостаточно быстро. Вдовий мысок вцепился в его запястье и не дал вытащить пистолет из кобуры. Мэл расслабил правое бедро, повернулся в направлении нападавшего и использовал дополнительное ускорение, чтобы усилить короткий удар кулаком в левый висок. Ему показалось, что он ударил по кирпичу. Застонав, вдовий мысок пролетел мимо него и упал на четвереньки. Пока еще трое противников бежали к нему, Мэл воспользовался моментом, чтобы ударить мыска ногой в лицо. Тот взвыл и перекатился на спину, закрывая голову руками. Продолжая поворачиваться направо, Мэл выхватил пистолет из кобуры и навел его на оставшихся врагов. Они стояли практически лицом к лицу с ним и тоже достали свои пушки, но по какой-то причине не открыли огонь. У Мэла никаких предубеждений на этот счет не было. Но не успел он выстрелить, как человек с морщинистым лицом бросился вперед, схватил его руку с пистолетом и направил ствол в небо. Резкий раздирающий барабанные перепонки треск выстрела эхом отразился от разрушенных зданий и покатился дальше по улице. Морщинистый взял молот свободы в смертельный захват. Перед Мелом встал выбор — отпустить пистолет и искать шансы в рукопашной или попытаться вырвать его. Отдавать оружие он не собирался. Он пнул морщинистого в колено и почувствовал, как что-то под подошвей башмака сломалось. Человек с воплем упал на мостовую, он схватился за ногу и при этом отпустил пистолет. И в тот же миг мэл почувствовал, что кто-то стремительно движется слева от него. Он выстрелил не целясь, отворачиваясь от этой угрозы и пытаясь попасть в человека справа, того с моржовыми усами. Пули сверкали и рикошетили от здания, стоящего напротив. «Зой, — Зои! Джейн! — завопил Мел в коммуникатор. — На помощь! Затем он вспомнил кодовое слово и добавил «Клубника! Клубника!» Хантер Ковингтон навис над ним слева. Мэл заметил трость в его руке и подумал, что Ковингтон сейчас его ударит, но вместо этого тот сделал выпад. Серебряная голова кобры приблизилась к лицу Мэла, пасть змеи широко распахнулась, и в ней оказалась маленькая пробирка. Из нее донеслось шипение, из пробирки под давлением выходил газ. Мэл почувствовал незнакомый едкий запах, Какой-то инстинкт подсказал ему, что нужно задержать дыхание, но было уже поздно. Мел уже вдохнул часть вещества, которая находилась в пробирке. Этого хватило, чтобы его мозг внезапно закрутился в черепе, словно юла, постепенно набирая скорость. А когда Мелу показалось, что быстрее, мозг уже вращаться не может и сейчас оторвется и вылетит из головы, перед глазами у него потемнело».